Пролог. Люди были встревожены. Синтара ощущал их мечущиеся, жалящие мысли, словно рой кусачих насекомых. Драконица не доумевала, и как этот вид вообще ухитрился выжить, не умея держать при себе собственные мысли. Парадокс состоял в том, что хоть человек и рассеивал по округе каждый образ, посетивший его скудный умишки, Ему не хватало соображения услышать, о чём думают другие. Он так и проживал свой недолгий век, не допонимая соплеменников, да и всех прочих населяющих мир существ. Драконица пришла в ужас, впервые осознав: единственный способ, каким люди способны общаться друг с другом, это издавать ртами шум, а затем угадывать, что подразумевал собеседник под ответными звуками. А они называли это разговором. На мгновение Синтара перестала отгараживаться от шквала их писков и попыталась определить, что же взволновало драконьих хранителей на этот раз. Как обычно, их тревогам недоставало последовательности. Несколько человек беспокоились из-за болезни медной драконицы. Ну, не то чтобы они могли ей чем-то помочь, так к чему суетиться попусту, вместо того, чтобы исполнять свои обязанности по отношению к другим драконам. Синтара вот голодна. а никто еще не принес ей даже завалящей рыбки. Драконица бесцельно брела вдоль реки. Смотреть тут не на что, только полоска грязной земли, камыши и одно-два чахлых деревца. Тусклое солнце озаряло спину Синтары, но почти не грело. Дичи на берегу не водилось никакой. В реке, возможно, плескалась рыба, однако скромное удовольствие от ее поедания не было. Едва ли стоило усилий, какие придётся затратить на поимку. Вот если бы кто другой её добыл. Она задумалась не отправить ли на охоту Тимару. Из подслушанного у хранителей выходило, что отряд будет торчать на этом позабытым богами клочке земли до тех пор, пока медная драконица не поправится или не умрёт. Если всё же умрёт, дракона, который первым доберётся до тела, ждёт отменной трапезы. И будет им Меркор. С горечью заключил Сентара. Золотистый дракон не спускал с больной глаз. Судя по всему, он подозревал, будто медное что-то угрожает, однако пока что скрывал свои мысли от всех, не делясь ими ни с драконами, ни с хранителями. Уже одно это вселяло в Сентара беспокойство. Она прямо спросила бы Меркора, чего он опасается, если бы не сердилась на него так сильно. Золотистый без малейшего повода с её стороны открыл хранителем её истинное имя. И не только её личным Тимари и Элис, хотя и это уже было бы скверно, но нет. Он раструбил её имя всем, будто собственное. То, что сам Меркор и большинство других драконов решили предстать хранителем, ничего не значило для Синтары. Ну если они настолько глупы и доверчивы, их дело Она же не вклинивается между Меркором и его хранительницей. Так почему же золотистый так бесцеремонно лезет в их взаимоотношения с Тимарой? Теперь она знает истинное имя Синтары, и остаётся лишь надеяться, что девчонка понятия не имеет, как им можно воспользоваться. Ни один дракон не способен солгать тому, кто потребует от него правды, его собственным именем. Или подобающе обратиться, задавая вопрос, отказаться отвечать запросто, но не солгать. И ни один дракон не сумеет нарушить уговор, если заключил его от своего истинного имени. Меркор вручил непомерную власть человеку, чей век не дольше рыбьего. Синтара отыскала на берегу прогалинку, опустилась на нагретые солнцем камни, прикрыла глаза и вздохнула. Может, вздремнуть? Не стоит. Отдых на холодной земле её не привлекал. Нехатя драконица снова впустила в сознание чужие мысли, пытаясь понять, что затеили люди. Кто-то скулил по поводу крови на своих руках. Старшая из её хранителей тонула в пучине переживаний, решая, следует ли ей вернуться домой к постылой жизни с мужем или же спариться с капитаном баркаса. Синтара раздражённо фыркнул, о чём тут вообще размышлять. Элис изводилась из-за таких пустыков. Какая разница, что она предпочтёт? Не больше, чем куда именно сядет муха. Век людей смехотворно короток. Должно быть именно поэтому, а они производят столько шума при жизни. Наверное, иначе им не убедить друг друга в собственной значимости. Драконы, конечно, тоже издают звуки, однако не нуждаются в них для передачи мыслей. Рёв и речь полезны, если приходится перекрывать людской гам, чтобы привлечь внимание другого дракона. Крик потребен, чтобы заставить множество людей сосредоточиться на мысли, которую пытается донести до них дракон. Сентару не так сильно возмущали бы человечьи звуки, если бы этот писк неизменно не сопровождался неудержимым мысленным потоком. Порой из-за такого двойного раздражения сентара жалело, что не может съесть их всех и покончить с шумом раз и навсегда. Она выразила досаду утробным борчанием. Люди никчёмные и надоедливые существа, и всё же судьба принудила драконов положиться на них. Когда они вышли из своих коконов, пробудившись после превращения из морских змей в драконов, то оказались в мире ничуть не похожем на их воспоминания. С тех пор, как драконы последний раз ступали по земле, прошли не десятки, но сотни лет. И вместо того, чтобы возродиться способными к полёту, Они вышли из коконов с скверными насмешками над собственной природой и тут же увязли в топком речном берегу на краю непроходимых заболоченных лесов. Люди с неохотой помогали им, приносили мяса и терпели присутствие драконов, дожидаясь, пока те вымрут или же наберутся сил, чтобы уйти. И драконы страдали и голодали многие годы. Пищи едва хватало, чтобы они протянуть ноги, заточённые между лесом и рекой. А потом Меркор нашёл выход. Золотистый дракон сочинил легенду о полузабытом городе древнего народа, о несметных сокровищах, которые наверняка таятся там до сих пор и только и ждут, чтобы их отыскали. И драконов ничуть не смущало, что правдивым было лишь воспоминание о Кельсингри, городе старших, достаточно просторном, чтобы приючать драконов. Если даже все сверкающие богатства лишь выдумка, приманка для людей, Ну что ж, так тому и быть. И вот ловушка была поставлена, слухи разошлись, и некоторое время спустя люди предложили драконам помощь, если те отправятся на поиски древнего города Кельсингры. Была организована экспедиция с баркасом и лодками, охотниками, чтобы добывать для драконов пищу и хранителями, чтобы заботиться о них всю дорогу вверх по реке до города, который они отчётливо вспоминали только во сне. Нечистые на руку купчишки правившие в Трихоге, конечно же, дали им не лучших провожатых. Всего двое настоящих охотников были наняты, чтобы обеспечивать мясом полтора десятка драконов, а хранители, отобранные советом торговцев, оказались по большей части выброкованными подростками, которым не полагалось выживать и размножаться. Все они щиголяли чешуёй и наростами, отмеченными которых жители дождевых чащоб не желали видеть. Лучшее, что можно о них сказать, в основном они были послушны и прилежны в заботе о драконах. Однако они совершенно не помнили своих прародителей и мчались по жизни, обладая лишь теми скудными познаниями о мире, какие успели накопить за свое краткое существование. Общаться с ними было затруднительно, даже когда Синтара не пыталась вести интеллектуальную беседу, Такой простой приказ, как принеси мне мясо, обычно вызывал в ответ нытьё о том, как трудно найти дичь, и глупые вопросы вроде разве ты не ел всего пару часов назад, будто бы эти слова могли как-то повлиять на её потребности. Синтара, единственная из всех драконов, предусмотрительно вытребовала себе сразу двух прислужниц. Та, что постарше, Элис, была скверной охотницей, но зато с охотой, если и не со знанием дела, чистила ее и держалась с подобающей почтительностью. Младшая Тимара была лучшей охотницей среди хранителей, однако ее портили несдержанность и дерзость. Тем не менее, наличие двух хранительниц гарантировало, что кто-нибудь из них всегда будет на подхвате, по крайней мере, насколько хватит их быстротечных жизней. Драконица надеялась, что они оборвутся не слишком скоро. Почти целый месяц они тащились вверх по реке, держась с мелководья вдоль заросших берегов. Путь по суше преграждали непролазные дебри, заплетённые лианами и ползучими растениями, почва топорчилась корнями, и дракону негде было пройти. Охотники рыскали впереди, хранители двигались следом на маленьких лодках, а последним шёл смолиной, длинный, низкий речной баркас, от которого сильно пахло драконами и магией. Меркора очень заинтересовало это так называемое живое судно. Многие драконы, включая Синтарус Очли, преисутствие баркаса неуместным и едва ли не оскорбительным. Корпус корабля был построен из диво-древа, на самом деле вовсе не дерева, а кокона умершей морской змеи. Это древесина в кавычках крайне прочна и не пропускает влагу. Люди высоко её ценят. Но для драконов Она так и разит драконей плотью и памятью. Когда морской змей готовит кокон, чтобы превратиться в дракона, он пережёвывает особую глину и песок, сдобривая их своей слюной и воспоминаниями, а затем отрыгивает. И эта древесина обладает своего рода разумом. Нарисованные глаза Баркаса на взгляд синтары были чересчур осмысленными, и смалиной слишком легко для обычного корабля шёл вверх по реке против течения. Драконица держалась подальше от баркаса и почти не разговаривала с его капитаном. Да тот и сам не выказывал особого желания общаться с драконами. На миг эта мысль задержалась в голове Синтары. С чего бы капитану их сторониться? В отличие от многих, он, похоже, ничуть не боялся драконов и не питал к ним отвращения. Синтара вспомнила о Седрике, И презрительно фыркнула. Светливый типчик из Удачного повсюду таскался за Элис, носил её бумагу и перья, зарисовывал драконов и записывал обрывки сведений, которые сообщала ему хранительница. Он оказался настолько тупоумным, что не понимал ни слова, когда драконы с ним разговаривали. Речь кентары он воспринимал как животные звуки и имел наглость сравнивать с мычанием коровы. Нет, у капитана Ливтрина Нет ничего общего с Седриком. Он не глух к словам драконов и явно не считает, будто они не заслуживают внимания. Так почему же он избегает их? Может, он что-то скрывает? Что ж, он глуп, если надеется что-то скрыть от дракона. Синтара отмахнулась от мимолётной тревоги. Драконы способны раскопать человеческое сознание так же легко, как ворона кучу навоза. Если у Левтрина или кого-то ещё из людей имеются тайны, ну пусть держутся за них. Люди живут так недолго, что близкое знакомство с ними не стоит траты сил. Старшие некогда были достойными товарищами драконам. Они жили гораздо дольше людей и были достаточно умны, чтобы слагать стихи и песни, прославляющие драконов. В мудрости своей они строили общественные здания и даже некоторые, самые роскошные из дворцов, так чтобы там было уютно гостю-дракону. Память предков рассказывала синтари о тучной скотине, о тёплых убежищах, привичавших драконов в зимнюю пору, о купальнях с душистыми маслами, которые успокаивали зуд под чешуёй, и прочих предупредительных любезностях, придуманных старшими для драконов. Как жаль, что их больше не осталось в этом мире. Очень жаль. Драконица попыталась представить Тимару старшей, но ничего не вышло. Юной хранительнице недостаёт подобающего отношения к драконам. Она непочтительна, угрюма и слишком увлечена собственным мимолётным существованием. Тимара сильна духом, но плохо этим распоряжается. Вторая хранительница Элис подходит ещё меньше. Даже сейчас Синтара ощущала её затаённые сомнения и страдания женщины старших, хотя бы отчасти разделяли решительность и страстность драконьих королев. Интересно выйдет ли, что из её хранительниц задумала Синтара? Что нужно, чтобы их подстегнуть, испытать их нрав? Стоит ли тратить силы, чтобы выяснить, из какого теста слеплены эти женщины? Что-то кольнуло Синтару в бок. Она нехотя открыла глаза и подняла голову, перекатилась на лапы, встряхнулась и снова легла. Когда драконица уже опускала голову, её внимание привлекло движение в высоком камыше. Дичь. Она присмотрелась. Нет, всего лишь двое хранителей, пробирающихся с берега в лес. Синтара их узнала. Девушка джерт ухаживает за верас. Прислужница зелёной довольно рослая для человеческой самки с короткой щетиной светлых волос Тимара её недолюбливает Синтара знала об этом, но не задумывалась о причинах. С ней был грефт. Драконица тихонько фыркнула. Этого она сама едва терпела. Может, он и хорошо ухаживает за чёрно-синим драконом и начищает его чешую до блеска, но даже сам Кало не доверяет своему хранителю. Все драконы относятся к нему с настороженностью, а вот Тимара разрывается между интересом и страхом. Девушку влечёт к нему, и раздражает это влечение. Синтара принюхалась к ветру, уловила запахи удаляющихся хранителей и прикрыла глаза. Она поняла, куда они направляются. Ей в голову пришла занятная мысль, она внезапно нашла способ испытать свою хранительницу. Только вот стоит ли растрачивать силы? Может быть, а может и нет. Драконица снова растянулась на чуть тёплых камнях, сокрушаясь, что это не раскалённый на солнце песок, и принялась ждать. Пятый день месяца молит в шестой год Вольного союза торговцев от Эрека, смотрителя голубятни неудачном, Детозе, смотрительницы голубятни в Трехоге. Послание торговца Палона Мельдара, Седрику Мельдару в котором спрашивается всё ли у того благополучно и когда ожидать его возвращения. Где тоже, похоже, кое-кого беспокоит судьба неких жителей Удачного, направлявшихся в казарек, ну, по-видимому, уехавших куда-то дальше. Двое встревоженных родителей сегодня заходили ко мне поорознь, обещая награду за скорые вести. Я помню, что ты не в лучших отношениях со смотрителем голубятни в казаррике, Но может всё-таки выяснишь у него, что слышно о Седрике Мельдаре или Элис Кинкорон Финбог? Муж отой Финбог происходит из состоятельной семьи, и добрые вести, возможно, будут щедро вознаграждены. Эрек